Дэниел Гонсалес. Дэниел в очках виртуальной реальности. Они тяжеловаты и немного тянут голову вниз, но под таким же углом летит беспилотник, нагруженный сверху. В этом смысле создаётся полное ощущение полёта, и Дэниел испытывает это, когда зависнет над стадионом. Дэниел выжидает, прежде чем отправиться в полёт. Просто не хочет зря расходовать запас батареи. Он не хочет пропустить главное. Он хочет, чтобы всё прошло гладко, чтобы они исполнили задуманное, но ещё больше он не хочет, чтобы в ход пошло оружие. Всю неделю, предшествовавшую пау-вау, его мучили кошмарные сны, и он просыпался среди ночи. Ему снилось, как люди бегут по улицам, обстреливаемые со всех сторон. Поначалу он думал, что это обычные сны из серии зомби-апокалипсиса, пока не заметил, что эти люди индейцы. Не то чтобы он узнал их по одежде, просто знал, как это бывает во сне. Все сны заканчивались одинаково: тела на земле, тишина смерти, горячая неподвижность пуль, застрявших в человеческой плоти. День ясный и солнечный, и когда Дэниел поднимается над стадионом, он слышит, как мама спускается по лестнице. Это озадачивает, ведь она не спускалась по этой лестнице с тех пор, как не стало Мэнни. "Не сейчас, мам", говорит он. Ему становится стыдно, и он добавляет: "Подожди секунду". Дэниел сажает беспилотник на верхней трибуне, пустующей, если не брать в расчёт чаек. Он не хочет, чтобы мама увидела очки. Она наверняка подумает, что они выглядят дорого. "Ты в порядке?", спрашивает Дэниел, стоя у подножия лестницы. Она уже на полпути вниз. "Что ты там делаешь?" "То же самое, что делаю всегда, мам. Ничего. Иди сюда. Позавтракай со мной. Я тебе что-нибудь приготовлю. Ты можешь подождать?" Дэниел улавливает нотки нетерпения в собственном голосе. Он хочет вернуться к дрону, который сидит на трибуне стадиона и растрачивает заряд батареи. Хорошо, Дэниел, в её голосе проступает лёгкая грусть, но этого достаточно, чтобы Дэниелу захотелось бросить свой дрон, бросить всё на свете и просто пойти по завтракать с ней. Я скоро приду, мама, хорошо? Она не отвечает.